королева в пеленках. Генрих VIII весьма был доволен полученным известием. Его хохот разносился по всему дворцу. Король Англии вообще не умел ничего делать в полсилы. Крупный, громкоголосый, он был немысленно шумным. Присутствие короля всегда выдавало его голос, а уж смех мог сообщить, где он находился вообще всей округе. — Что вас так развеселило, ваше величество? — поинтересовалась королева. Шестая супруга английского короля, из пяти предыдущих он с двумя развелся, двух казнил и одну свел в могилу. Катарина Пар все делала как-то особенно ласково. После свадьбы прошло совсем немного времени, меньше полугода. Генрих еще был очарован супругой, почти влюблен и потому общался с ней весьма любезно. Французская кобылка Якова Стюарта родила девчонку. Чуть поморщившись от грубоватой речи его величества, король отнюдь не отличался сдержанностью в выражениях, как во всем остальном. Катарина переспросила, «Почему это вас так радует?» «Ха! Меня всегда радует, если у моего противника нет наследников!» «Но Мария де Гис молода, у них с королем Яковом еще будут дети», — сказала и осеклась, потому что хорошее настроение Генриха мгновенно улетучилось. Слишком болезненным было напоминание о собственных невыживших сыновьях. Королева поняла, что наступила на больную мозоль, и приумолкла, соображая, как теперь выпутываться из создавшегося положения. У короля Генриха VIII было шесть жен и трое детей, причем младшая дочь Мария от первой супруги Екатерины Арагонской вполне могла бы годиться в матери старшему сыну Эдуарду, а между ними еще была дочь Анны Болейн Елизавета. Бесс, которая всему миру известна как Елизавета I английская. Именно она много лет спустя казнит Марии Стюарт, известие о рождении которой вызвало у короля сначала радость, а потом раздражение. Казалось бы, что переживать королю Англии из-за рождения детей у короля Шотландии? Небольшая по сравнению с Англией Шотландия, к тому же гораздо более бедная, все же была костью в горле английских королей. Шотландские короли предпочитали дружить с противниками Англии, Франции и Испании, что давало возможность чувствовать себя хоть чуть безопаснее рядом с такой сильной соседкой по острову. Французы и испанцы охотно подкармливали шотландских королей, чтобы иметь постоянную угрозу английскому трону. А ныне эта угроза казалась нешуточной. У Генриха VIII долгое время не было наследника. Его жены рожали либо нежизнеспособных мальчиков, либо девочек. В Шотландии же правил племянник Генриха, сын его сестры Маргариты, Яков V, у которого рождались мальчишки. Бастарда не в счет, но и в законном браке с француженкой Марией Дегис родились двое мальчишек, правда, тоже не проживших и погоду. У самого Генриха, единственный сын Эдуард, с не слишком крепким здоровьем. До рождения Эдуарда. Генрих вообще место себе не находил, ведь, не имея наследника, взамен тюдоров на троне могли оказаться стюарты. Но у Якова родилась девочка, и вдруг у Генриха мелькнула весьма занятная мысль. Он заорал во все горло «Катарина, Катарина, пойди сюда!» Королева поспешила из соседней комнаты на зов своего супруга. «Что случилось?» «Я придумал, мы женим Эдуарда на этой девчонке!» Королева только покачала головой. Мальчик еще мал, а девочка и вовсе только родилась. Через минуту короля отвлекли от его прожектов, потом он уехал на охоту, потом занялся еще чем-то, а потом чуть подзабыл о своей придумке. Но не прошло и недели, как пришлось к ней вернуться, и теперь повод был нешуточным. Король Яков V Стюарт, едва услышав новость о рождении дочери, умер. И крошечная принцесса шести дней от роду стала королевой. Регенши при ней, конечно, мать Мария де Дегис. Вот это было уже очень серьезно. Королева в пеленках и француженка в качестве регенши. Генрих не мог допустить, чтобы Шотландия попросту отошла к Франции. Иметь такую соседку становилось смерти подобно. С другой стороны... Более подходящей возможности заполучить для своих потомков Шотландию не существовало. Король снова орал во все горло, просто не умел иначе. Я женю Эдуарда на этой девчонке. Катарина смеялась. Ваше величество, вы слишком невежливы с королевой Шотландии. Король хлопал себя по бокам. О-хо-хо, королева в пеленках. Ваше величество, вы описали трон. Вы его обгадили. Но как бы не веселился Генрих VIII, А кроха Мария действительно стала королевой в шесть дней, Следом за крещением, получив корону. Другие пашут в поле, работать не спешу, Милее мне быть бродягой, с умою я хожу. Но стоит захромать лишь, или глаз мне подвязать, И каждый ломать хлеба калеке сможет дать. Веселый король Яков Шотландский знал, о чем распевал. Не раз он проделывал такие шуточки, переодевался то простолюдином, а то и вовсе бродягой и выплясывал на сельских праздниках. Немало было разбито женских сердец, не раз ему наминали бока родственники соблазненных им красоток, но ничто не останавливало жизнелюбивого короля. Немало детишек с королевской кровью бегало в деревнях. А вот законных принцев не было. Вернее, королева родила двоих сыновей одного за другим но оба умерли, не дотянув и до года. Нечто похожее было и в Англии, у Генриха VIII. Тому тоже категорически не удавались жизнеспособные мальчишки. Конечно, английский король куда старше, он дядя шотландскому, мать Якова Маргарита Тюдор, его сестра. Однажды Яков грустно задумался, неужели это проклятие Тюдоров, отсутствие сыновей, но сам-то он сын и крепкий с детства. Яков женился дважды, оба раза на француженках. Первая супруга, дочь французского короля Франциска I, Мадлен Французская, принесла немалое преданное и прожила замужем меньше года. Вторая, Мария Дегис, за четыре года родила двух мальчишек, умерших почти сразу после рождения, и теперь снова была беременна. Но король почему-то не радовался этой беременности. С Яковом вообще происходило нечто странное. Жизнелюбивого и беспокойного короля словно подменили. Он часами лежал, отвернувшись к стене и не желая перебарывать болезнь. Врачи не могли понять, что происходит с 31-летним королем, а он просто желал умереть. На якобы все навалилось сразу. Постоянное безденежье, от которого не спасли даже два немалых приданных, принесенных женами, борьба с собственными лордами и баронами – сильнейший нажим со стороны грозного соседа Англии, поражение от англичан при соловой моссе не столь уж сильное, но приведшее к массовому дезертирству из армии, разгорающаяся религиозная война в Шотландии, костры, разожженные кардиналом Биттоном, излишнее внимание к самому красавцу-кардиналу со стороны королевы и тот самый страшный список из сотен имен, который Биттен преподнес королю с предложением покарать указанных за ересь. Яков странным образом сочетал в себе умение радоваться и выплясывать в обнимку с крепкими крестьяночками на деревенском празднике и любовь к роскоши, впитанную в обожаемой Франции. Он мог переодетым неделями пропадать в какой-нибудь глуши, жуя простой хлеб с молодым сыром, но строил роскошные замки, которые, по утверждению его супруги, не уступали замкам Франции, покупать драгоценности и с удовольствием носить щегольские наряды. Но первое он делал тайно, а второе – открыто и даже подчеркнуто. И это второе постоянно требовало денег, денег, денег, денег, которых попросту не было. Развивать хозяйство в королевских владениях, чтобы они приносили доход, не хватало ни усердия, ни времени. Яков пользовался другим способом. Он продавал королевские помилования и накладывал контрибуции на самых богатых противников своей власти. Но так продолжаться вечно не могло, а средства были нужны каждый день, и тем больше, что нужно заново набирать армию для защиты от Генриха Английского. И тут Биттон подбросил свой черный список. Отправив на костер хотя бы часть из указанных в нем и забрав их владения, Яков закрывал все бреши в бюджете, а сам Биттон поднимался на страшную высоту, когда бы все трепетали от одного его имени. Страшный список из нескольких сотен имен, неугодных кардиналу, позже нашли в одежде короля Якова. В королевскую спальню в Фолклендском замке, где лежал мучимый лихорадкой монарх, заглянул слуга. «Ваше величество, привезли известие из замка Линлидгоу. Королева родила дочь». Яков даже не обернулся. «Дочь так дочь». Ему было все равно. Король вдруг подумал... Что первыми в черном списке нужно поставить три имени его собственное, королевы и этой маленькой, только что рожденной девочки. Хотя нет, у ребенка нет еще имени, а имя королевы Битон нести туда не позволит. Слишком откровенными были взгляды, которыми они обменивались с Марией. Слуга услышал, как король усмехнулся: «С Женщиной мы обрели корону, с женщиной ее и потеряем. У бедного Якова не оставалось уже ничего. Даже нежные взоры его Марии принадлежали другому. А родившаяся девочка – это не сын, ради которого стоило бы жить. Дочь отдаст корону Шотландии другому, принеся ее в качестве преданного. Девочке исполнилось всего шесть дней, когда короля Якова не стало. Рожденная 8 декабря 1542 года, в день Святой Марии, она была этим именем и наречена. В начале следующего года в королевской часовне замка Стирлинг новой королевой Шотландии провозглашена Мария Стюарт. И снова король Англии Генрих VIII хлопал себя по бедрам, радуясь недавней задумке. Яков Стюарт приказал долго жить. Надо же, как, кстати, отдал Богу душу этот папист. В Шотландии, как никогда, сильные позиции проанглийской партии, особенно после поражения при Солуэй Моссе надо брать быка за рога. Генрих решительно принялся за дело. Щедрой рукой преподносились дары шотландским лордам, еще щедрее были обещания. Шотландские лорды согласились, что брак между английским наследником принцем Эдуардом и крошечной шотландской королевой Марией способствовал бы прекращению многолетней вражды между двумя странами и был полезен обоим государствам. Все это совершенно верно. Если бы Мария Стюарт, повзрослев, вышла замуж за сына Генриха Эдуарда, то многие последующие события и в Англии, и в самой Шотландии развивались бы совсем иначе. Прежде всего, страны объединились бы на полсотни лет раньше. А главное, дочь Генриха VIII Елизавета вряд ли бы стала королевой, что, безусловно, изменило бы ход развития самой Англии. Но история не терпится слагательного наклонения. Произошло то, что произошло. Королеву-француженку Марию де Гиз вовсе не устраивало решение шотландских баронов. Скрипя сердце, она подписала договор с Генрихом, но выполнять его не собиралась. Мария совсем крошка, и говорить о замужестве просто рано. За время, пока девочка повзрослеет, многое может измениться. Сам Генрих постоянно болел, его грузность сыграла с королем злую шутку – Ноги страшно отекали, покрылись язвами, было ясно, что дни его сочтены. Но Генрих был хитер не менее своей французской родственницы. Он прекрасно понимал, что договор всего лишь бумага, если не подкреплен действиями. К чему обременять вдовствующую королеву воспитанием малышки? Пусть снова выходит замуж, а девочку отправит в Англию. У меня прекрасная супруга Катарина которая любит детей и воспитает будущую королеву двух государств в английских традициях. К официальному посланию Генрих VIII, видно, будучи в прекрасном расположении духа, что для него не новость, веселый был король, добавил от себя, «Мадам, вы имели дерзость отказать мне, когда я предлагал вам стать королевой Англии. Не лишайте такой возможности вашу дочь». Генрих действительно в промежутке между очередными женами сватал сестру Дегизов, но та предпочла ему Якова V, не рискнув связываться с королем, разругавшимся с папой римским. Получив такое выгодное предложение, Мария Дегиз в ожидании прихода кардинала Дэвида Биттона металась по своим покоям во дворце. Кардинал не заставил себя ждать, но эти минуты показались вдовствующей королеве часами. Заслышав шаги, она бросилась навстречу. «Слава Богу, почему так долго?» Я спешил, как мог, Мэри. Что случилось? Что с малышкой? Нет, все хорошо. Почитайте, что подписали наши дорогие лорды. Кардинал был знаком с текстом договора, ведь она сама советовалась, прежде чем согласиться. И все же он пробежал глазами текст и удивленно приподнял и без того изогнутую бровь. Пока Биттон читал, Мария против своей воли любовалась его красивым лицом. Не будь Джон кардиналом, Он был бы первым красавцем двора. Мария невольно вздохнула. Не будь битым кардиналом, его бы вообще при дворе не было. Вот оно. В тексте появился весьма существенный пункт. Ловушка, из-за которой маленькую королеву никак нельзя отправлять в Англию. В случае неожиданной смерти Марии вся полнота власти переходила к ее супругу. А если замужество еще не успело состояться, то к самому Генриху. Король Англии просто прибирал к рукам Шотландию вместе с малышкой Марией Стюарт. Да, я не могу отдать им ребенка. Ее попросту придушат, отравят или скажут, что она изменила будущему мужу прямо в колыбели. От человека, казнившего двух королев и не считающегося ни с кем и ни с чем, ожидать можно всего. Кардинал прошелся по комнате, в задумчивости, покусывая губу. Дело принимало серьезный оборот. Что делать? Не отдавать. А если это война? Сегодня же во Францию и Испанию будут отправлены разъяснения вашего беспокойства о здоровье и судьбе дочери и нежелание отдавать ее на воспитание чужим людям. Если только Генрих посмеет напасть, то у Франции будет повод для ответа. Джон, что бы я без вас делала? Почти простонала королева, схлипывая и приникая к плечу кардинала. Тот осторожно покосился на дверь, и погладил женщину по щеке, провел по подбородку и тонкой шее. Генрих посмел напасть раньше, чем посланники Битона добрались до французского коле. Английские войска шли забирать молитву королеву у матери, чтобы силой посадить ее еще и на трон Англии. Правда, в некотором будущем, потому что умирать король Генрих не собирался, хотя болел все сильнее. Марии Дегис удалось вместе с дочерью укрыться в замке Стерлинг. Стерлинг в излучине реки Форд – пожалуй, самый укрепленный замок в Шотландии. Недаром сами шотландцы говорили, что тот, кто держит Стерлинг, держит и всю Шотландию. Там Мария де Гис была счастлива с Яковом, там в королевской часовне коронована крошка Мария, дочь. Понимая, что осаждать замок нелепо, Генрих согласился на предложенный компромисс – оставить будущую сноху с матерью до десяти лет. Эта отсрочка вполне устраивала вдовствующую королеву. Десять лет – большой срок. Уж за эти годы многое могло произойти. 1 июля 1543 года в Гринвиче был подписан договор, по которому Мария Стюарт обязана была стать супругой наследника английского престола Эдуарда и с десяти лет проживать в Англии. Такого Европа еще не видела. Полугодовалую девочку под дулами орудий сватали на английский трон, а ее мать, француженка, всячески от такой чести отказывалась, хотя могла бы вместе с дочерью переехать в Лондон и охранять ребенка до взросления. Не поехала. Через много лет дочь сложит голову, добиваясь той самой английской короны, от которой так старательно отказывались за нее ее родственники. Поистине пути Господни неисповедимы. Из огромного, самого большого во всей Шотландии тронного зала стирлинга доносились детский смех и какой-то стук. Осторожно заглянув в дверь, служанка Бетти увидела занятную картину. По залу с визгом носились четыре небольшие девочки лет четырех-пяти. Пятая стояла и, задрав голову, разглядывала гобелен. Бетти знала этот гобелен, его совсем недавно чистили, и она тоже рассмотрела внимательно. Вообще-то гобеленов было несколько, они последовательно показывали, как охотились на единорога. На том, перед которым стояла серьезная маленькая девочка, единорога уже, видно, поймали. Он лежал под деревом внутри загородки, и Бетти было очень жалко этого пойманного белого красавца-единорога. Одна из развлекавшихся малышек в припрыжку подскочила к подружке у гобелена и, приложив руку с вытянутым пальцем к колбу, видно изображая рок, закричала Му, забодаю!». В это время позади подглядывавшей Бетти раздался женский голос «Мэри!». Служанка вздрогнула, и все пять девочек обернулись на зов. «Чего это они все откликаются?» – удивилась Бетти. Рослая дама с крепкой фигурой проследовала в тронный зал, даже не глянув на притихшую служанку, и повторила «Мэри!». Теперь Бетти вспомнила, кто это. Леди Джанет Флеминг. Это она вчера выговаривала Бетти, что молоко для королевы плохо подогрето. Поговаривали, что сама она дочь прежнего короля, а одна из ее дочерей теперь подружка маленькой королевы. Служанка поняла, почему девочкам позволительно резвиться перед троном. Это сама королева и четыре ее подружки. Бетти продолжала подглядывать за происходившим в тронном зале. Подойдя к серьезной малышке перед габелленом, Джанет Флеминг слегка присела. «Ваше Величество!» Девочка важно кивнула. Теперь женщина повернулась к рыжеволосой, изящной девочке. «Мэри, я просила вас переписать задание еще раз, прежде чем идти резвиться. Где оно?» Девочка прямо глянула в лицо матери. «Мадам, оно на столе. Я не нашла вас и, переписав, оставила все подсыхать». «Вы лжете? На столе ничего нет». В разговор вмешалась еще одна девочка, постарше. «Мадам, я сама видела написанное. Мэри все выполнила». «Куда же оно подевалось?» «Я знаю», — воскликнула та самая крупная крепкая девочка, которая пыталась забодать Марию. «Это Томас, это он. Он посадил кляксу на написанной Мэри, а мне сказал, что на свой лист, и потому спрятал». «Ах, Мэри, вы просто выгораживаете Мэри». Несколько мгновений они смотрели друг на дружку, а потом вдруг все четверо расхохотались. Получалась забавная путаница. Дело в том, что у всех пяти девочек были одинаковые имена – Мэри. Звали одну, откликались все пятеро. Иногда было непонятно, о ком идет речь. К смеху присоединились, еще не понимая, в чем дело, и две оставшиеся девочки. Вдруг маленькая королева топнула ножкой. «Довольно этой путаницы!» «Отныне Мэри буду только я». А мы растерянно поинтересовались два детских голоса, а третья малышка даже заплакала. «Я тоже хочу быть Мэри». «Ты будешь Мэри, но звать мы будем тебя Биттон, чтобы не было путаницы. Ты будешь...» — королева ткнула пальцем следующую высокую и солидную девочку. «Сэттон, ты...» — пришла очередь рыжеволосой дочери Джанет. «Флеминг, значит, Фламина». Ну, а я саркастически поинтересовалась самая живая. Левингстина что ли? Нет, ты будешь ласти. Воля королевы, даже трехлетней, закон. Девочки принялись развлекаться, на все лады перевирая свои новые прозвища. Бетти за дверью вздохнула. Вот она королевская власть, как хочет, так и назовет. Не взяла себе прозвище, оставила имя. Вообще, маленькая королева была уже слишком серьезной. Она словно уже в таком возрасте понимала свою роль и ценность. Наверное, так и было, потому что с самого первого дня крохи внушали, что из-за нее огромная Англия готова уничтожить Шотландию. Но шотландцы скорее погибнут все до единого, чем отдадут этим еретикам свою маленькую королеву. Это было неправдой. Большинство шотландцев и не подозревали о тайной войне, ведущейся за драгоценный приз королеву-малютку. Они просто знали, что англичане нападают на их земли и надо защищаться. А лорды? Они играли в свою игру под девизом «Как бы побольше получить за поддержку того или другого в этой войне». Удавалось, и Англия, и Франция за поддержку платили щедрой рукой. Маленькая Шотландия по соседству с Большой Англией была весьма лакомым куском, потому была таковым и ее совсем юная королева. Она же была уверена, что цена сама по себе настолько, что далекий и страшный король Генрих отправил за ней огромную армию. Но Шотландия тоже никак не может без своей дорогой Марии Стюарт, поэтому ее спрятали в надежном замке. Был конец мая, все вокруг цвело и радовалась жизни, но только не королева-мать. Мария де Гиз была измучена неурядицами. Ей надоело сидеть в замке, смотреть на велотекущую воду форта и ждать неизвестно чего. Из Эдинбурга давно не было вестей. Кардиналу не до нее. Он занимался искоренением ереси. У вдовствующей королевы все чаще появлялись дурные мысли, что она нужна бита, но только пока был жив король. А теперь все и так в его руках его и этих ненавистных баронов. Мария де Гиз уже не была уверена, что искоренив ересь, кардинал вернется к ней. Хотя главной заботой сейчас все же была маленькая Мария. Девочки нет еще четырех, но годы летят так быстро, не успеваешь оглянуться, и Мэри повзрослеет. Что будет тогда? Конечно, агенты то и дело доносят из Лондона, что английский король болен, что жить ему осталось недолго. Но это недолго тянется уже слишком долго. Мэри де Гиз боялась уехать в Эдинбург одна, оставив дочь. Но и увести ее с собой тоже боялась. Слишком ненадежной была защита в Эдинбурге. Стены стирлинга куда крепче. Королева-мать поднялась на стену, просто чтобы в очередной раз убедиться в неприступности их укрытия. И увидела дочь. Маленькая Мария с утра до вечера окружена своими тесками. Она придумала девочкам прозвище, чтобы не путаться. Малышки шумные и очень подвижные, но юную королеву всегда можно отличить от остальных. На девочке уже словно лежала печать чего-то необычного. Сейчас старшая из подружек Мэри Сеттон рассказывала услышанную недавно историю о монахе Джоне Дамиане, который с разрешения ее деда-короля Якова IV проводил в крепости свои опыты. Монах решил, что может летать подобно птицам, если сделает себе крылья. Таких желающих посетить небо на свете было немало, но не слышно, чтобы кому-то удалось. Джон Дамиан был абсолютно уверен, что это не удалось и Кару, потому что он не имел правильной веры и утверждал, что сам истинно верует, и поэтому у него все получится. Посмотреть на такое чудо собралась масса народа. Монах торжественно приладил себе крылья, встал на самый краешек крепостной стены, взмахнул руками и полетел вниз. Упал, правда, удачно, отделавшись несколькими переломами, но мечтать не перестал. А насмешником заявил, что просто ошибся в выборе перьев. Крылья были сделаны из куриных перьев, подобранных на навозной куче. Вот если бы они были орлинами... А куда он хотел улететь? Как икар к солнцу? «Нет, во Францию!» – покачала головой Сеттон. И Мария вдруг мечтательно произнесла. «Я бы тоже хотела улететь во Францию!» Что мог знать о Франции тот ребенок, которому и четырех-то не было? Только материнские вздохи, ах, милая Франция! Позже девочка вполне оценит восторг Марии Де Гис, потому как сама станет вздыхать так же. Дослушать мечту дочери к королеве-матери не позволили. За ней прибежал слуга. Из Эдинбурга привезли какое-то срочное известие. По взволнованному виду примчавшегося гонца и потому, как он устал, видно, греб вместе с остальными в лодке, было понятно, что известие не только срочное, но и плохое. Что там могло стрястись? Снова англичане высадились в Эдинбурге. Королева сделала знак гонцу следовать за собой. Ни к чему, чтобы слышали все и по пути пыталась представить, как будет защищаться от войска Генриха. В своей комнате она резко обернулась, уже не в силах сдерживаться. Что, англичане? Тот лишь помотал головой. Сент-Эндрюшский архиепископ Дэвид Биттон с каждым днем набирал все больше власти и становился все нетерпимее к любому проявлению инакомыслия. Напрасно протестанты, бежавшие из страны при короле Якове, надеялись, что после его смерти последует послабление. Не король был главным действующим лицом в организации инквизиционных костров Шотландии, а кардинал Дэвид Биттон. Количество преданных огню приняло ужасающие размеры. Дэвид Биттон отнюдь не производил впечатления злодея или мучителя. Напротив, он был красив какой-то мягкой красотой, особенно в молодости, Когда его губы были еще пухлыми и не поджимались при одной мысли о ересе. Слегка вьющиеся волосы нежно обрамляли полноватое лицо, пухлый подбородок которого свидетельствовал о мягкости натуры, а большие внимательные глаза обычно смотрели чуть вопрошающе. Со временем нос чуть вытянулся, волосы поредели, лицо потеряло округлость, а губы почти все время были сурово поджаты. Время такое. Ну и теперь, ставший канцлером кардинал, оставался красив и жесток, временами фанатично жесток, если дело касалось искоренения ереси. А ересь он мог найти у каждого. И все же нашлись те, кто не боялся проповедовать. Одним из таких отчаянно смелых был вернувшийся на родину из Кембриджа Джордж Уизгард. Кардинал терпел недолго. Он дал санкцию на сожжение проповедника-реформатора – и пожелал сам наблюдать за этим событием. У Изгорода сожгли 1 марта 1546 года во дворе Сент-Эндрюсского замка. В честь такого события дворец был празднично украшен, а его хозяин в парадном облачении вместе с приглашенными сидел на балконе. Когда приговоренного уже подвели к костру и цепями прикрепили к столбу, он поднял глаза, увидел своего палача в архиепископской сутане и громко заявил Тот, кто сейчас в таком великолепии с высоты услаждает свой взор моими страданиями, через несколько дней из того же самого окна будет висеть мертвым. Костер сложили из сырых дров. Он горел долго, и смерть проповедника была медленной и мучительной. Через три месяца пророчество у Изгорода сбылось. 29 мая заговорщики ворвались во дворец кардинала, убили его в собственной спальне, и вывесили обезображенный труп в окно на тот же самый балкон, с которого он наблюдал казнь своего противника. Реформаторы категорически отрицали свою причастность к этому убийству, но были весьма этому рады. Гонец из Эдинбурга протянул королеве-матери письмо, только выдохнув в ответ на ее вопрос. Кардинал. В следующую минуту ему пришлось срочно звать прислугу, так как Мария де Гис рухнула на ковер, потеряв сознание. Первым, что она сказала, чуть придя в себя, было «не говорите никому». Но шила в мешке не утаишь. Как можно скрыть такую страшную смерть канцлера и столь близкого ковдовствующей королеве человека? Тем более она сама на несколько дней слегла, не в силах держаться на ногах. Маленькая Мария пришла к матери, как только услышала о какой-то недоброй вести, принесенной гонцом. Девочка совсем малышка, что ей можно сказать? Сообщение о смерти Дэвида Битона она восприняла спокойно. Для такой крохи само понятие смерти было еще чем-то очень далеким. Мэри поняла только одно – мать очень расстроена из-за происшедшего. А для Марии Дегис потеря была особенно тяжелой. Она потеряла одновременно и любовника, и защитника. Если заговорщики могли вот так жестоко убить кардинала, то что мешает им сделать тоже с маленькой королевой? Королева-мать заметалась в попытках придумать какой-то выход, но ничего не получалось. На ее счастье никаких особых перемен не произошло, правда, меры предосторожности в замке были значительно усилены. Так с раннего детства Мария Стюарт, даже будучи признанной королевой в собственной стране, Невольно была вынуждена вести жизнь затворницы. Судьба словно готовила ее к более длительной несвободе. В замке Стирлинг выполнялись почти любые прихоти. Не было недостатка ни в слугах, ни в нарядах, ни даже в интересном общении. Но не было и одного – свободы. Две Марии, мать и дочь, вместе со своим окружением, фактически жили в заточении, хотя и по собственному почину. Королева-мать зря боялась, что Генрих-английский снова пришлет войской за ее дочерью. Король действительно был болен. 28 января 1547 года его не стало. На английский трон вступил его сын Эдуард, тот самый, что по договору числился женихом маленькой королевы Марии Стюарт. Конечно, девятилетнему королю жениться по любым меркам рановато, но за малышом стояли весьма решительно настроенные взрослые. В Стирлинг одно за другим принесли два письма. Первая королеву-мать ужаснула. Теперь же английский регент Сомерсет требовал от Шотландии выдать маленькую королеву, грозя карой. Зато второе обнадежило. Дегизы сообщали, что король Франции на ее стороне и готов в свою очередь подписать договор о женитьбе своего сына Франциска на Марии Стюарт, и забрать малышку в Париж. После убийства кардинала замок Сент-Эндрюс оставался в руках протестантов, что не могло не беспокоить про французскую партию. Слишком выгодно расположен замок. Кто мог помочь тяготевшим к Франции в Шотландии, как не сама Франция? Только что ставший французским королем Генрих II был рад помочь сестрице Дегизов, тем более если при этом удавалось основательно подгадить англичанам. Усиленная французская эскадра выбила протестантов из замка, захватив многих из них. Заодно представитель французского двора привез Марии де Гис официальное предложение, от которого она просто не сумела отказаться. Мысль увезти девочку во Францию родилась у Марии де Гис, когда мать вспомнила мечтательное заявление Крохи, что она тоже хотела бы улететь во Францию, как монах Джо Домен. Правда, королева-мать надеялась лишь на то, что ей удастся спрятать дочь во Франции хотя бы до взросления, когда она сможет сама постоять за себя. А братья Дегизы пошли дальше и сосватали кроху королеву за маленького мальчика. Франциск еще младше самой Марии, небось, еще и ходить не умеет. Ну королевские дети, как, собственно, и взрослые, не принадлежат себе. Нет, далеко не все могут короли. Они не выбирают себе супругов сердцем. Хорошо, если выбор разума не станет спорить с выбором души, что бывало редко. Они не выбирают себе судьбу, за них все решает история. Монархии куда больше простых смертных, подвержены ее влиянию и ограничены в выборе. Застигнутая за прелюбодеянием крестьянка была бы просто поколочена мужем. Неверная королева отправлялась на эшафот только по подозрению в измене. 42 двух соседок и стоящих рядом домов привела бы к вырванным клочьям волос, поцарапанным лицам и потокам взаимной брани. Ссоры королей – это войны. В обычных семьях родители до самого взросления не знали, кто будет мужем или женой их детей, а королевские отпрыски часто бывали обручены с самого рождения и многие годы жили в своеобразной зависимости от этого политического выбора. Но сейчас Мария Дегиз была счастлива. Главное, ее дочь примет к себе милая родная Франция. Девочке там не будет сложно, она лопочет только по-французски. Мария уже мечтала, как она сама будет жить во Франции, какие чудесные вечера будет проводить в своем доме, какие наряды сошьет, скольким замечательным поэтам, музыкантам, философам представить свою дочь. Быть невесткой Екатерины Медичи, супругой принца, ах, какое будущее открывалось перед ее девочкой! Она так размечталась, что забыла о главном – требовании англичан и простой невозможности отвезти девочку во Францию. Когда это вдруг пришло королеве-матери в голову, Мария де Гиз даже заплакала. Как же она ненавидела в ту минуту Англию вместе со всеми ее королями – прошлыми, нынешними и будущими тоже. Мысль о том, что дочь уже через несколько лет могла бы стать королевой еще и Англии, даже не приходила Марии де Гиз в голову. Лучше быть супругой принца во Франции, чем королевой Англии. Придет время, и из-за английской короны дочь потеряет свою голову. Возможно, будь мать жива, беды с Марией Стюарт и не случилось бы. Но история действительно не терпится слагательного наклонения. Уже к лету стало ясно, что требования англичан не пустой звук, и за маленькой королевой они снова могут прийти с войском. На сей раз никакие оправдания и отсрочки не принимались. Ребенок должен взрослеть под присмотром в Лондоне. Английский посланник чуть насмешливо улыбнулся. Если мадам переживает, что из-за английской пищи у королевы может быть несварение желудка, то почему бы матери не отправиться в Лондон вместе с дочерью? Уверяю вас, что будут созданы все надлежащие условия куда лучше, чем в замке Стирлинг. Конечно, именно так и можно было сделать если бы Мария де Гис желала этого. Но она не желала, тем более получив столь лестное предложение от короля Франции Генриха II. Французский король, рыцарь, в отличие от английского грубияна, нет не нынешнего, а только что умершего, Генрих действительно изображал из себя последнего рыцаря Европы. Он держал в качестве охраны шотландских рыцарей, устраивал турниры, любил доспехи, охоту, покровительствовал изящным искусством. Вернее, покровительствовала больше его супруга, королева Екатерина Медичи, которая просто переманила из Италии множество поэтов, музыкантов, философов. Можно ли променять возможность жить при таком дворе на суровую, суховатую Англию? Ни за что, решила королева-мать и срочно написала во Францию Генриху II, соглашаясь с лесным предложением. Конечно, королева Шотландии Мария Стюарт выйдет замуж за принца Франциска а до тех пор будет считаться его невестой. И, конечно, переедет во Францию. Только вот как? Проклятые англичане перекрыли все пути и грозят прислать за девочкой целую армию. Королева придавала слишком большое значение своей собственной персоне и персоне своей маленькой дочери. У английских регентов были свои расчеты, и маленькая королева интересовала их только как средство раз и навсегда объединить две соседских страны с одним языком, одними корнями и тесно переплетенной историей, покончив, наконец, с многолетней враждой. Но Мария Дегис была француженкой не только по рождению. Она была таковой по духу, поэтому ни о каком объединении даже не помышляла. Франция и только Франция. Разведка работала великолепно и в те времена тоже. Неизвестно, знал ли регент Англии сэр Сомерсет о договоренности между Марией Дегис и Генрихем II, хотя не нужно было обладать особым даром проведения, чтобы догадаться о возможности такой договоренности. Но английские войска действительно готовились к новому походу на Шотландию. Им не были нужны никакие шотландские ценности, да и что возьмешь с этого вельского края. Их интересовала только маленькая девочка, называвшаяся королевой Шотландии, Мария Стюарт. Конечно, ребенок об этом не подозревал, но перемены в ее жизни произошли серьезные. Малышка сладко посапывала в своей постельке, когда в ее комнату тихонько вошла мать в сопровождении той самой Бес, что не так давно подглядывала за подружками в тронном зале. Следом за ними в дверь скользнул крепкого вида мужчина в монашеской одежде и остановился, беззвучно прикрыв за собой дверь. Королева-мать Склонилась над ребенком, некоторое время молча смотрела на спящую дочь, а потом вздохнула и тихо позвала «Мэри!». Девочка открыла глаза не сразу. Видно, спала крепко. «Мэри, не пугайся и не шуми. Послушай меня, девочка. Мы должны на время расстаться. Сейчас тебя увезут». «Англичане?» – перепугалась малышка. Для нее англичане было не просто ругательством, а пугалом вроде тех, которым стращают непослушных маленьких детей. Мэри твердо знала, что страшнее англичан не может быть ничего. «Нет, наоборот, тебя увезут, чтобы англичане не украли, понимаешь? Ты пойдешь с Бесс и отцом Томасом, и не будешь ничего бояться. Они сделают все как надо. А потом я приеду и заберу тебя во Францию». «Да». Три закутанные в темные плащи фигуры выскользнули из дворца и осторожно пробрались к боковым воротам, которыми обычно пользовались только садовники и рабочие, что-нибудь чинившие. Всего на миг они остановились. Одна из фигур прижала к себе то, что нес самый высокий из таинственных незнакомцев, и почти сразу отошла. Двое других скользнули через калитку и ворота и направились к берегу, где их ждала лодка. Человек в черном плаще поверх монашеского одеяния бережно положил свой сверток на дно лодки, старательно усланная сеном и укрытой добротной тканью. Вторая фигура, явно женская, села рядом. Лодку оттолкнули от берега, и сразу двое монахов, тот, что пришел и ждавший в лодке, легли на весла. Лодка бесшумно заскользила против течения форта, явно торопясь скрыться из вида замка. Оставшаяся в замке королева-мать Только огромным усилием воли смогла заставить себя не броситься на крепостную стену, чтобы оттуда убедиться, что ее четырехлетняя дочь в лодке, и все прошло хорошо. Молча глотая слезы, она поспешила в свои комнаты. Никто не должен ни о чем заподозрить хотя бы до утра, иначе беды не миновать. И мать, закусив край платка, боролась с рыданиями до самого утра. Это убежище когда-то подобрал еще Дэвид Биттон, явно подозревал, что рано или поздно оно пригодится. На маленьком острове, маленького затерянного в лесах озера Ментит, стоял небольшой монастырь Inchme Home Прайвей. Добраться туда можно только по реке Гуди, что впадает в форт, потому что леса вокруг просто непроходимые. Мало того, и сам островок не сразу заметишь от места, где из озера вытекает река, и монастырь на нем тоже. Остров словно-нарочно прикрывает далеко выступающий в озеро мыс. Все спрятано за вековыми деревьями. Стоит добраться туда, и весь остальной мир перестанет существовать. Когда-то Битан тайно привез Марию на озеро Ментит и показала битель со словами. Если будет очень трудно, здесь можно спрятаться. После нескольких недель метаний Мария вдруг вспомнила об островке. Конечно, куда же как не туда нужно бежать. Они с дочерью спрячутся в монастыре и дождутся помощи от дегизов и французского короля. Теперь предстояло тайно найти человека, через которого можно связаться с монахами. Туда ведь не переплывешь на королевской барже. Но это оказалось сложным. Не могла же вдовствующая королева расхаживать по рынку Эдинбурга, разыскивая переписчика книг. И отправить кого-то из придворных дам Мария Дегиз тоже не могла. Холеные руки мигом выдадут их обладательницу интересующимся. Пришлось искать кого-то, кто мог бы это сделать незаметно для внимательных глаз английских шпионов, которых было полным-полно в Шотландии. Однажды на глаза ей попалась Бесс. Распросив девушку, Мария поняла, что это как раз та, которая ей нужна. Девушка была сиротой и очень любила маленькую королеву, заботясь о ней, как о собственной дочери. Сметливая, ловкая Бесс идеально подходила на роль собственного агента-королевы. Она действительно съездила в Эдинбург и нашла нужного человека. И договориться удалось, но посетивший замок под видом торговца драгоценностями монах отрицательно покачал головой. «Ваше Величество, спрятать мы можем всех, но стоит ли именно вам прятаться? Если исчезнет только маленькая королева, то останется ее мать, вдовствующая королева Шотландии». А вот если пропадут обе, власть может оказаться в руках тех, кто предпочтет вовсе забыть о вашем существовании. Тем более кардинала нет в живых, упокой, господи, его душу. На Марии Дугис словно вылили ушат ледяной воды. А ведь монах прав, ей бежать никак нельзя, Ни не к чему будет возвращаться. Англичане возьмут всю страну просто голыми руками. Но это означало, о господи, Это означало, что и во Францию вместе с девочкой она тоже не поедет. Маленькой девочке придется жить с чужими людьми, пусть добрыми и заботливыми, но чужими. «Будьте вы прокляты!» — невольно сжала кулаки королева-мать. Конечно, проклятие относилось к англичанам. Монах укоризненно покачал головой. «Не стоит, Ваше Величество!» Чуть позже он настоял и на другом. Чтобы хорошо и незаметно спрятать девочку, Нужно сделать это заранее. Если вдруг что-то пойдет не так, монахи должны успеть перепрятать ребенка. — А есть куда? — с надеждой вскинула глаза мать. — Есть. Только об этом не следует знать. И вам, ваше величество. Кто, кроме вас, знает обо мне и прибежище? — От меня никто. — А приходившая девушка? Она знает только, что ей нужно найти человека, передав просьбу о встрече. Она ловко все устроила. Сделала вид, что ищет своего возможного родственника, потому что сирота, и хотела бы разыскать родную душу. Потом долго возмущалась, что он не похож на ее дядю и на нее саму. Кажется, никто ничего не заподозрил. Ловка, ловка. Думаете, ее можно отправить вместе с... Даже сейчас Мария Дегис не рискнула договорить. Монах только кивнул. Подготовьте все, что понадобится на несколько месяцев. Девочка ведь растет. Мы заберем, а потом и... Если все будет спокойно. А если нет, тогда будем делать иначе. Готовьтесь, только осторожно. Через три дня я приду. Как ваше имя? Зовите меня Томасом. Мария не сомневалась, что это вовсе не так, но переспрашивать не стала. Монах рисковал не меньше ее самой и был вправе осторожничать. Девочка, принесенная на берег в виде свертка, вела себя тихо. Ее удобно устроили на мягком ложе на дне лодки, а движение и легкий плеск воды убаюкивали. Немного погодя, монах поинтересовался у женщины. — Как она? — Бесс ответила шепотом. — Спит. — Ложись и ты. Ни к чему, чтобы вас видели в нашей лодке. Ложись и укрывайся. Пусть думают, что мы везем товар из Эдинбурга. Форд, особенно в своем нижнем течении, немилосердно петляет, Кажется, что почти не движешься, одну и ту же гору приходится долго наблюдать с разных сторон. Но спящие женщины и девочка этого не видели, а монахам смотреть было некогда. Они гребли изо всех сил, торопясь исчезнуть из вида стирлинга. Довольно скоро по сторонам потянулись сплошные заросли, лес подступал к реке вплотную. Утром, когда Мария проснулась, она не сразу сообразила, где находится. Вместо привычной спальни и ее уютной постели в с ней лежит бес а вокруг явно плещется вода. Девочка едва не закричала от испуга, но тут же вспомнила о ночном приключении и принялась расталкивать служанку, шепотом окликая: Бес, бес Проснись же!» Первым услышал тот самый отец Томас, что нес ее на руках из замка. «Ваше Величество, тише! Вас никто не должен слышать!» Мэри высунула личика из-под накидки, которая была укрыта. «А куда мы плывем, глазенки раскрыты от любопытства и страха?» «Мы плывем на красивый остров, где вы погостите некоторое время. Только на этом острове есть правило. Там никто никому не говорит, ваше величество. А все зовут друг друга по имени. Вы согласны, чтобы и вас звали по имени?» «Ой, как интересно! Согласна!» Наружу высунулась уже не мордашка, а вся головка. Монах сокрушенно покачал головой. «Путешествие тайное. Спрячьтесь, пожалуйста, Мэри». Играть в таинственное путешествие было очень занимательно. Такое приключение стоило некоторых неудобств, и Мэри спряталась под накидку. Но надолго ее не хватило. Девочка принялась расспрашивать уже Бэс. А куда мы плывем? Где этот остров? — Ваше Величество, я знаю не больше, чем вы. Мария тут же высунулась наружу с вопросом. — А Бэс может называть меня Ваше Величество? — И Бес не может. Пожалуйста, Мэри и Бес, спрячьтесь под накидку и не высовывайтесь, пока я вас не окликну. Никто с берега не должен заметить, что у нас под накидкой кто-то есть, иначе попадете к англичанам. Томас не подозревал, что использовал самое сильное средство припугнуть маленькую Мэри. Она тут же исчезла под накидкой и больше не высовывалась. Зато через некоторое время показался нос служанки. — Ее ви... Простите, Мэри нужно на горшок. Едва сдержав улыбку, Томас кивнул. — Пусть чуть-чуть потерпит. Мы сейчас пристанем к берегу. Уже можно. Лодка действительно входила в устье Гуди. Солнце припекало довольно сильно. Под накидкой было душно. Но через некоторое время Томас разрешил ее откинуть хотя бы с лица. Все равно девочка и женщина лежали на дне лодки. Из берега их не было видно. А с холмов на берегу саму реку довольно хорошо закрывал густой лес. Мэри заснула и проспала почти весь день, но все равно, когда они, наконец, стараниями двух грибцов добрались до озера, а потом и до острова, она очень устала. Все же четырехлетней малышке такое путешествие не под силу. Над верхушками вековых деревьев поднимался только крест монастырской церкви, остальное скрыто от глаз зарослями и тем, что сам монастырь расположен в северо-западной части островка, откуда видны такие же заросшие и безлюдные берега хорош тайник. Большую часть года островок отрезан от мира, но и без того мало кто подозревал о его существовании. Слишком глухо и дико было вокруг. Человек еще не очень обжил эти места. Жители ближайших деревень монахами не интересовались, а уши гостями и подавно. В Эдинбург или Стирлинг не ездили, с чужаками не общались. Для Марии началось годичное пребывание в маленьком монастыре, на маленьком острове. Ее компанией на острове был десяток монахов, предпочитающих либо молиться в своих крошечных кельях, либо молча возиться на огородике, заготавливать дрова, выполнять простейшую работу по хозяйству. Для общения оставались Бес, брат Томас, единственный знавший французский язык, и настоятель крошечной обители отец Дамиан, говоривший с малышкой только на латыни. А еще книги, к которым невольно пристрастилась Мэри. Но книги религиозного содержания. Исключение составляла часть небольшой библиотеки Томаса – философские труды на латыни. Так по неволе маленькая Мария научилась читать сразу на латыни и сразу серьезные произведения. Вообще девочка стала очень серьезной. Это замечали все и позже во Франции. Она всегда была словно старше собственного возраста на несколько лет. Конечно, девочку поутру хватились. Первая обнаружила пропажу крошки королевы служанка. Увидев, что постель пуста, она осторожно заглянула за кровать, потом под нее, потом посмотрела за балдахином, за большим гобеленом и с ужасом бросилась к спящей в углу комнаты гувернантки мэри леди Джанет Флеминг. «Мадам, мадам, мадам, проснитесь!» Разбудить леди Джанет и даже растолкать долго не удавалось. Наконец, с трудом продрав глаза, она недовольно поинтересовалась. «Ну что еще?» «Мадам, королева Мэри пропала», — с свистящим шепотом сообщила служанка. «Отстань!» Болтаешь глупости, — отвернулась к стене Джанет. «Мадам, ее величество исчезло, ее нет в комнате», — завопила девушка, прекрасно понимая, чем это грозит. Теперь Флеминг вскочила, как ужаленная. «Что?» «Ее величество нет в комнате, куда она могла деться?» «О, Господи, ты глупа, Шарлотта! Девочка могла просто выйти из комнаты. Она где-нибудь во дворе». Помогая леди Джанет спешно надеть халат и хоть как-то подобрать волосы, Шарлотта с сомнением покачала головой. «Если это произошло, то еще ночью. Я до рассвета начала начищать в соседней комнате дверные ручки и не видела, чтобы ее величество выходило». «Ты уверена?» Флеминг побледнела. «Да». Во дворце поднялся переполох. Спешно облазили все уголки, куда могла даже случайно зайти маленькая королева. Заглянули в каждую щелочку, кажется, даже мышиные норы проверили, но маленькой Мэри не было. Надо сообщить королеве. На леди Джанет было страшно смотреть. Она постарела на десяток лет и могла попросту свалиться без чувств в любую минуту. Как объяснить то, что она сама так крепко спала в эту ночь? Обычно сон у гувернантки Мэри был очень чутким. Тут она сообразила, что пропала и Бесс, в последнее время прислуживавшая юной королеве. Бесс, это ее рук дело, схватилась за сердце леди Джанет. Ее ноги подкосились, и дама все же рухнула на пол. Конечно, Бесс приставила к дочери сама королева-мать, но ведь присматривать за служанкой должна была Флеминг, было отчего терять сознание. Даже перевернув весь замок, ее Величества не нашли. Как ни оттягивала страшный миг леди Джанет, но сообщать королеве матери нужно. Может, она предпримет более серьезные меры, чем обшаривание закоулков замка Стирлинг. На ватных ногах леди Джанет отправилась в комнату Марии Дегис. Вдовствующая королева только проснулась. Она спала на удивление крепко. У Джанет даже закралось подозрение, что их обеих чем-то напоили, чтобы ничего не слышали. Ваше Величество, исчезла ее Величество Королева Мария. Флеминг произнесла это, словно бросившись в холодную воду. Трудно было решиться, но выхода-то все равно нет. Леди Джанет ожидала крика, ужаса, потока слез и обвинений. А услышала? Королева мать спокойно кивнула. Я знаю, леди Джанет, ее увезли. Ноги окончательно перестали держать миссис Флеминг. Она рухнула в кресло у кровати Марии Дегис, схватившись за горло. Как увезли? Кто? Куда? Увезли ночью тайно. А куда? Поверьте, даже я не знаю. Это верные люди. Леди Джанет с усилием протолкнула вставший в горле ком, чуть помотала головой. Ваше Величество, мы перевернули весь замок. Извините, я не могла сказать этого раньше, стоило сначала спросить у меня. Миссис Флеминг так и сидела, держась за горло, словно пыталась не выпустить все слова, которые рвались наружу. Она уже поняла, почему так крепко спала. Последнее, что пила леди Джанет перед сном, был чай у королевы-матери. Кто пьет чай в девять вечера? И почему к маленькой Мэри была вдруг представлена Бесс? Леди Джанет захлестнула обида. Служанки Бесс доверяли больше, чем ей. Верный Джанет Флеминг, готовой отдать саму жизнь за крошку королеву. Ваше Величество, но почему Бесс, а не я? Бесс одинока, а у вас дети. Я не хочу, чтобы кто-то пострадал из-за исчезновения моей дочери. Вы плохо выглядите, идите отдохните и распорядитесь прекратить этот переполох, ее величество в надежном месте, которое неизвестно даже мне. Леди Джанет Флеминг болела несколько дней. Ей было очень тяжело осознавать, что ее не посвятили в тайну, что она все проспала и приглядела, но главное, что королева-мать не сочла нужным хотя бы предупредить, чтобы не искали и так не переживали, ведь и у гувернантки, и у многих слуг добавилось седых волос. Но Марии и Дегис мало интересовали переживания леди Джанет, а уж тем более слуг. И все же Франция была далеко, а французская эскадра не могла вечно стоять в заливе, охраняя шотландские берега. Французы пришли и ушли, а Англия рядом с Шотландией осталась. У Сомерсета хватило ума не ввязываться в свару с французами за шотландских протестантов, но стоило уйти за горизонт парусам эскадры, как у залива, появились совсем другие паруса. Регенту Шотландии графу Аррану удалось собрать двадцатипятитысячное войско. Мало того, он предложил решить исход военного сражения личным поединком главнокомандующих двух армий, но англичане только посмеялись над старомодными поползновениями Аррана и куда меньшими силами наголову разбили шотландцев без всяких поединков. В битве при Шотландия потеряла более пяти тысяч солдат, остальные попросту разбежались. Потери англичан были в десяток раз меньше. Королева-мать была готова мчаться на далекий островок за дочерью и, схватив ее в охапку, хоть на плоту грести во Францию. Но, к ее удивлению, этого не понадобилось. Королеву удалось удержать в рамках. Она сумела не выдать место пребывания своей дочери. Правда, никто каленым железом не пытал и пальцев в тиски не засовывал. Убедившись, что малышка увезена из замка, англичане почему-то не стали особенно упорствовать. Нет так нет. Удивительно, но и через год, когда корабль повезет маленькую королеву к французским берегам, английская эскадра не будет особо стараться перехватить ее. Шотландцам удастся до смешного легко пробраться мимо английских берегов. Через несколько лет английский посланник мимоходом намекнет на то, что у регентов Англии были несколько иные брачные планы относительно юного короля и английского престола. Мария де Гис приписала все ловкости собственной и своих верных слуг. Она сумела не отдать малышку Мэри в чужие руки англичанам, чтобы позже отправить ее в не менее чужие в Париж. Пожалела ли когда-нибудь об этом Мария Де Гис? Едва ли. Она была столь ослеплена своей ненавистью к Англии и обожанием родной Франции, что явно не задумывалась, что именно потеряла дочь, не став английской королевой. А потеряла многое, ведь король Эдуард тоже долго не прожил. Это какая-то мистика. Даже этот юный мужчина, никогда не видевший Марию Стюарт, но все же причастный к ее судьбе, умер как раз тогда, когда должен был стать ее супругом. Поистине все мужчины, имевшие отношение к этой королеве, платили жизнью за одно только соседство с ее именем. Мария де Гис крутилась в своей постели без сна уже который час. Казалось бы, с чего? Из Лондона принесли благоприятные для Шотландии вести. На шестнадцатом году жизни умер король Эдуард. На престол взошла старшая дочь покойного Генриха, от его первой супруги Екатерины Арагонской, 37-летняя ярая католичка Мария Тюдор. Наконец-то во главе Англии королева-католичка, законная, ненавидящая реформистов всей душой. Но главным в речи посланника для Марии Дегис было не сообщение о смене монархов, а последние его слова. Вдовствующая королева от имени своей дочери, королевы Марии Стюарт, шотландского народа и себя лично, Выразила посланнику сначала соболезнования по поводу преждевременной кончины короля, потом поздравление новой королеве. Все было как положено. Каждый знал, какие слова должен произнести, и обязательно произнесет собеседник, а потому был заранее готов ответить подобающим образом. Скучный дипломатический этикет. И все же он был нарушен. Совершенно неожиданно, уже закончив обмен соболезнованиями и любезностями, посланник вдруг чуть насмешливо произнес. А ведь вы просчитались, ваше величество. В чем изумленно подняла бровь вдовствующая королева? Согласись вы тогда на барак своей дочери с королем Эдуардом, она была бы сейчас вдовствующей королевой Англии. Она будущая королева Франции. А вот теперь ее можно было бы выдать замуж из-за французского, только не дофина, он слишком слаб здоровьем, а следующего сына короля Генриха. Но вы предпочли спрятать свою дочь в дебрях Ментита, только чтобы не отправлять в Англию, а потом тайно везли ее во Францию, лишив тем самым английской короны. Больше всего Марию де Гис потрясла осведомленность англичан о том, где находилась ее маленькая Мэри. Вы? Откуда вы это знаете? Боюсь, мадам, вы недооцениваете работу наших агентов. Почему же вы не остановили? Зачем? Чтобы посадить на трон француженку? У нас есть и свои вполне законные королевы, а ее величество королева Мария Стюарт, скорее всего, так и останется лишь шотландской. — Чего вы взяли? — взвелась Мария де Гис. Англичанин сокрушенно развел руками. дофин Франциск слишком слаб здоровьем, и это ни для кого не секрет, чтобы пережить царствование своего куда более сильного отца. Видно, осознав, что сказал несколько больше, чем позволительно, посланник поспешно откланился. По всему было видно, что он сильно досадует на себя. Но его досада совсем не волновала королеву-мать. В ушах Марии Дегис стояли его слова «Вы просчитались». Просчиталось? Возможно, но тогда главным было уберечь Мэри от англичан, а о том, что принесет ей замужество и чего лишит, не думалось. За одну призрачную возможность стать когда-нибудь королевой Франции стоило жертвовать английским троном. И все же, сколько не успокаивала себя Мария Дегис, она понимала, что посланник прав. Ее Мэри только что лишилась трона своего прадеда, а ее будущий супруг, французский дофин Франциск, оказался очень болезненным молодым человеком, куда более болезненным, чем его крепкий отец, король Генрих. Вот эти мысли и не давали заснуть королеве-мать. В ней боролись разум и чувства. Разум твердил, что она действительно ошиблась, а чувства возмущались, что не все в этой жизни измеряется властью и деньгами. К утру победили чувства, вернее, нежелание Марии Дегис признавать свою ошибку. Кроме того, она так внушала Мэри, что лучше Франции ничего не может быть, что объяснить смену направлений было бы нелепо. И снова королева-мать обманывала сама себя. Девочка была еще слишком мала, ее можно было убедить в чем угодно. Просто сама Мария Дегис страстно хотела домой во Францию, потому отправила туда дочь, вопреки всем размышлениям. Что ж, у нее есть шотландская корона, и если Мэри не станет французской королевой, то останется очень заманчивой невестой для многих других королей. Корон в Европе много. Мария Дегис успокоилась, но червь в сомнении внутри остался. Его вытравить легко не удалось правда, отвлекла борьба с собственными баронами, которым, может, и нравилось, что юная королева во Франции, но совсем не нравилась ее мать-француженка в качестве регенши в Шотландии. Опасность встречи с англичанами в английском канале Ла-Манше вынудила добираться, делая большой круг в Париж через Нант. Пяти маленьким девочкам было все равно. Они видели только, что взрослые переживают, чего-то побаиваются, но стараются не подавать вида. На вопрос, чего же они все боятся, сводный брат Мэри, незаконно рожденный сын короля Якова, Джеймс Стюарт, попытался успокоить маленькую королеву. «Все будет хорошо, Ваше Величество». После пребывания в обители Инчме-Хоум, где обращение было простым, хотя и заботливым, разговоры редки, а количество людей вокруг совсем небольшим, Мэри заново привыкала к своему титулу, к людской суете, и невозможности на чем-то сосредоточиться для раздумий. Даже Бэс и та ахнула. Как же всех много! Словно она год назад не жила в королевском замке Стирлинг и не суетилась так же сама. Но Мэри все же была еще ребенком, а потому привыкание оказалось быстрым, хотя все подружки и леди Джанет заметили, как сильно изменилась малышка за этот год. Конечно, заметила и мать. Мария де Гиз была чуть шокирована недетской серьезностью своей дочери. Девочка словно повзрослела не на год, а на все пять. Ее глаза пристально изучали все вокруг, а спокойная уверенность была сродни флегматизму. Мать ужаснулась. Сколько же времени потребуется, чтобы ребенок снова стал живым и озорным? Проклятые англичане! Это из-за них ее девочка должна была прятаться на далеком острове и жить среди монахов. Из-за них теперь тайно пробирается во Францию. Если вдуматься, звучало нелепо. Англичане пытались силой посадить на свой трон шотландскую королеву, а та удирала во Францию, чтобы стать всего лишь французской принцессой, безо всякой надежды превратиться в королеву. Потому что ни для кого не секрет, что дофин слишком слаб здоровьем по сравнению со своим сильным и молодым отцом, только что ставшим королем Франции. Но для ее матери, Марии де Гис, Франция родная, лучше быть принцессой в Париже, чем королевой в Лондоне. Через много лет Мария Стюарт будет с риском для жизни добиваться именно той короны, от которой за нее мать отказалась. А тогда корабль вез пятерых маленьких девочек в сопровождении нескольких взрослых в далекую и манящую Францию, чтобы маленькая королева Шотландии могла предстать перед французским двором и своим женихом, наследником престола, маленьким Франциском. Пришлось не заходить в английский канал совсем только пополнили запасы в Ростове и повернули в Бескайский залив кустью Луары. Пусть дальше, зато безопаснее.